Глава 4 «Вот и приехали», — сказал хозяин Плуи, указывая кнутовищем на дым, поднимавшийся к небу среди дерев. Какой-то паренек в небесно-синих коротких штанах отворил ворота и принял вожжи. Когда бричка въехала на подворье, Аврес соскочил на земь и направился к дому, сопровождаемый гостем. На крыльце их встретил священник Люзармского прихода, Высокий мужчина в черном облачении. «Дорогой коллега», — промолвил он, — «вас ждут здесь с таким же нетерпением, с каким во время он, удрученный горем знатный вельможа, ждал святого Винцента». Он весело, но сдержанно улыбался, стараясь, видимо, о соблюдении приличий, подобающих духовному лицу в доме, где лежит при смерти ребенок, и как бы в извинение своей шутки, крепко, по-мужицки, Пожал Данисану руку. Однако викарий тотчас увлек коллегу во двор, где они стали, в некотором удалении от крыльца, вызвав переполох среди кур. «Мне, право же, совестно, друг мой, очень совестно», начал Данисан, стараясь говорить как можно мягче. «Умоляю вас простить невежество бедной женщины, и меня покорно прошу извинить. Мы побеседуем об этом позднее», продолжал он уже другим голосом, И вы убедитесь, что я, что главная вина на мне. Сильные, немного дрожащие пальцы сжали у локтя руку люзарнского кюре. Даже когда этот сверхъестественный человек умышленно унижался, дарованная ему божественная сила излучалась вне и подчиняла собеседника. «Добрейший собрат мой», — отвечал бывший профессор химии, — «уже не так весело». «Не стоит виниться передо мной. Не знаю уж, так это или не так, только я слыву вольнодумцем, а некоторые даже считают меня крамольником. Я, знаете ли, изучал точные науки. Конечно, тут есть оттенки, немного другой слова, но, тем не менее, я весьма уважаю вас за характер». Он говорил, потупив глаза, испытывая растущую неловкость. Он сам себе казался смешным, просто отвратительным. Наконец, совершенно смешавшись, он умолк, но еще не подняв головы, видел, словно внутри себя, как бы в бездонном зерцале, взгляд, устремленный прямо ему в глаза. Помимо своей воли он жадно впитывался и взор отдавался целиком во власть его. На какой-то миг он почувствовал, что предстал якобы на гимн всепрощающему судьи. На обмякшем, дрожащем, мертвенно-бледном лице он видел одни глаза, зовущие его из безмерной дали, молящие, полное отчаяния. Взор их был сильнее протянутых рук, жалобнее стона, взор немой, бездонно-черный, влекущий неодолимо. «Чего он хочет?» — вопрошал себя бедняга, объятый священным трепетом. «Мне казалось, он стоит среди огненного озера» рассказывал позднее Люзармский Кюре. Неизъяснимая жалость стеснила ему сердце. Рука Даниссана задрожала сильнее. «Молитесь за меня!» пошептал на ухо ему святой старец. Рука сжалась еще крепче, вдруг он резко отстранился и сказал совсем другим жестким голосом, голосом человека, защищающего свою жизнь. «Не искушайте меня!» Бок о бок они вернулись в дом, не проронив более ни слова. Лишь этот вопль и сторг старик. Ему хотелось объяснить, оправдаться, он сгорал от стыда при одной мысли, что входит в сей дом в облике даятеля благ жизни, что совершит какую-нибудь роковую ошибку, оскорбит ближнего. И тут воспряли в единое мгновение силы, терзавшие его в продолжение всей мучительной ночи. И слова, которые он хотел сказать, и тайно зревшая в нем мысль, растворились в нахлынувшей всепоглощающей тревоге. Сколь бы низко не увлек его неистащимый в выдумках враг, еще тянулась к внешнему миру хрупкая нить, еще звучали смутные его отголоски. Но вот могучая рука исторгла его из живого лона, вырвала с корнем. «Спасайся сам, пора!» Гремел в нем незнаемый голос. Кончилась бесплодная борьба, кончилось унылое однообразие побед. Сорок лет труда и скудного прибытка, сорок лет опостылиших споров в гное их подлых душонок, сорок лет преодолено в поте лица, осталось позади. Спеши, сделай твой первый, твой единственный шаг за пределы мира». Голос говорил еще многое другое, но говорил лишь одно, многое в едином, слово единое, короткое, как взгляд, и бесконечное. Прошлое с лоскутами, летело клочьями. Среди бурливой тревоги вспыхивала внезапно слепительным сполохом жуткая радость. Гремел в душе смех, сокрушающий самые крепкие доспехи. Ему вспомнился дождливый день, и он сам, будущий священник, во дворе семинарии, потом в высокой зале, обтянутой узорчатым шелком вишневого цвета, перед его преосвященством в короткой мантии и белой накидке. Вспомнились первые дни, проведенные в Люмбре. Обветшалый церковный дом, голая стена его окружающая, зимний ветер, гуляющий в тесном садике. А потом потом безмерно тяжкий труд и безжалостная толпа, денная и ночно осаждающая его, теснящаяся вокруг исповедальни Божьего человека, как собиралось некогда у обители арского святого, сознательное отречение от всякой помощи людской. Да, Божий человек, отданный на растерзание ближним. Подчиненная, наконец, плоть, не ведающая ни отдыха, ни покоя, который не был бы куплен ценою поста и самобичевания, вновь и вновь возникающие сомнения, смятение и ужас от бесконечного прикосновения к смердящим язвам человеческого сердца, страшное зрелище несчетных душ, обреченных муки вечной, и отчаяние бессильного помочь им протянуть им руки через бездну плоти, мучительное сознание напрасно потерянного времени, Безмерность труда. Сколько раз и в эту ночь, и прежде его преследовали такие мысли. Но в час все его озаряет изнутри свет великого ожидания, великого и дивного ожидания. Пламя его сжигает остатки сущего в Даниссане создания. Он уже человек новых времен, его зовут вступить в иной мир. Как далеко позади остался Сухар, Старый мир и его резвоногое стадо. Он утратил уже навсегда, утратил жгучее чувство вселенского греха. Он чувствует лишь чудовищное ослепление попавших во власть порока, шитые белыми нитками да смешно незатейливый обман, которому они поддались. О жалкое, столь несовершенное сердце! О бедный, скудный мыслями мозг! о племя ничтожных личинок, копошащихся в грязи. Он не принадлежит ему более, оно перестало существовать для него. Он готов отречься от него, не питая к нему ненависти. Он всплывает из мрака к свету, подобно ныряльщику, который всей силою своей порывается из глубины, простерши перед собой руки и ловя открытыми глазами свет, льющийся извыси в текучую черноту вод. Ты свободен», — говорил тот человек, так похожий на него, — «твое прошлое, праздный и трогательный труд, посты и самобичевание, твоя несколько простодушная и грубоватая честность, унижение и самоуничижение твое, восхищение тобою одних и несправедливое недоверие других, напоенное ядом слово, слетающее с уст, все сон — день сна» было сном, кроме медленного восхождения к жизни действительной, кроме твоего зарождения и крепнущей силы твоей. Приблизи уха уст моих и вонми слову, заключающему всю мудрость. Он напрягает слух, он ждет. Он пришел туда, куда вел его старый недруг, пускающий вход ход все ту же улов Тяжестью, сожженные всеми незримыми огнями, вздетые на острие меча, исколотые, иссеченные, скрижащие зубами в последних корчах под громогласные вопли небожителей. Глотки лежащего на смертном одре. Ты узнаешь, скоро узнаешь. Вот первая буква таинственного слова. Войди, войди в меня, погрузи руки в горячую рану, Ешь и пей досыта. Да, да, вас и ждал он столько веков, Латанный, перелатанный, на румяненный обильно умощенный благовониями, лоснящийся от жира, сверкающий всеми своими навехонькими зубами и являющий вам с недаемым любопытством свое иссохшее тело, жалкую ложь свою, откуда ваши изжаждавшиеся уста не высосут и капли крови. «Я увидел, вернее, мы увидели», — писал много времени спустя канонику Сибо, кюре люзармского прихода», бывший преподаватель низшей семинарии в Камбре, что он стоит, полузакрыв глаза. Некоторое время мы глядели на него, не решаясь нарушить молчание. Черты его выражали обыкновенную елейную доброту, в которой некоторые рассудительные особы склонны были усматривать признак известной простоватости. Но в тот миг всем нам его костифтое лицо показалось словно окаменевшим, от крайнего внутреннего напряжения. Так выглядит человек, призывающий на помощь всю свою волю, чтобы преодолеть мучительную нерешительность. Я заметил в то же время, что стан его поразительным образом распрямился и дышал его преклонной лета мощью необыкновенной, я бы сказал, какой-то дикой силой. Хотя ум мой, некогда воспитанный на строгих правилах точных наук, весьма мало наклонен к игре воображения, меня столь поразил вид этого могучего человека, застывшего в недвижности, словно молнией пораженного под мирным кровом сельского жилища, что я подумал вдруг, не снится ли мне все это? И когда мой почтенный друг задвигался и заговорил, я был поражен так, как если бы случилось нечто в высшей степени неожиданное. Казалось, он проснулся внезапно. Выше я писал вам, уважаемый коллега, что я вышел навстречу вашему дорогому собрату и встретил его у дороги в некотором удалении от дома. Некоторые произнесенные им слова, вероятно, не совсем понятые мною, усилили мое беспокойство. Я старался отвечать так, как внушало мне чувство дружбы и осторожность, как вдруг, сильно сдавив мою руку и наведший взор свой прямо мне в глаза, он промолвил «Довольно «Да искушать меня». Затем и кончился первый наш разговор, так как мы подошли уже к дверям дома Авре. И тут во мне шевельнулось предчувствие беды. Увы, оно не обмануло меня. Дитя, состояние коева не оставляло, впрочем, ни малейшей надежды, угасло во время моей непродолжительной отлучки. Местная повитуха мадемуазель Ламбелен установила кончину по всем правилам науки с точностью исключающей ошибку. «Он умер», — сказала она, понизив голос, не зная, слышал ли ее коллег из Люмбарь. Переступив порог, господин Данистан едва сделал несколько шагов, как вдруг движимая трогательным порывом, в котором всякий преосвященный человек не может не признать выражение истинного благочестия, сожалея в то же время чрезмерной горячности, проистекающей главным образом от невежества, Несчастная мать буквально рухнула к стопам моего почтенного коллеги и, обеспамятив от горя, стала целовать полу его старой сутаны, биясь об полбом с такой силою, что сей глухой звук отдавался в самом моем сердце. Едва бедная женщина коснулась его, господин Кюра из Люмбра стал как вкопанный, устремив недвижный взор перед собою. Он застыл, подобно изваянию, посреди комнаты и в течение нескольких томительных минут пребывал в том оцепенении, о котором я писал вам выше. Затем он осенил голову госпожа Аврая крестным знамением, обратил свой взор ко мне и молвил. «Выйдем! Увы, дорогой уважаемый коллега! Толика велика слабость рассудка нашего, постигнутого чрезмерно сильным впечатлением!» то никакая сила, кажется, не помешала бы мне тогда последовать за господином Данистаном, а удрученная страшным горем злосчастная мать позволила нам удалиться, не сказав ни единого слова. Из всех нас одна мадемуазель Ланделен сохраняла, видимо, присутствие духа. Хотя поведение и набожности особо весьма предосудительны, Господь преподал нам в ее лице урок здравомыслия и хладнокровия. Вне всякого сомнения, я стал в то ужасное утро как бы игралищем несчастного существа, которое мог бы уберечь от страшной беды благотворный совет, внушенный опытом и мудростью. «Одному Господу ведомо, сделал ли он меня орудием гнева, своего или милосердия, однако последующие события склоняют чашу весов в пользу первого предположения». Высокоуважаемый каноник, мирно пожинавший доходы от своей должности и отошедший ныне в мир иной, предстает словно живой в каждой строке всего поистине бесподобного письма, в всех благоразумных и сдержанных оборотах речи, как бы соединенных подобно индийским каштанам в длинную цепочку, где глупцы увидят одно дюжинное и пошлое, но где все словно окутано колдовскими чарами наваждения» единственного наваждения в убогой жизни человека, который лишь однажды усомнился в себе и не пережил ни этого единственного сомнения, ни неотвязанного сна. За несколько месяцев до кончины невинная жертва писала к одному из близких друзей. «Вынужденный прервать работу, бывшую мне единственной отрадой, я не в силах освободиться из плена воспоминаний, из коих наиболее мучительное связано с горестной и непостижимой кончиной господина Данисана, священника Люмбургского прихода. Мысленно я непрестанно возвращаюсь к ней, и я вижу в одной из тех весьма редких на свете явлений, превосходящих разумение обыкновенного человека. Слабое здоровье мое еще более пошатнулось из-за сих неотступных мыслей, в чем я усматриваю главную причину – все увеличивающиеся слабости и почти полные утраты аппетита. Последние строки порадуют любого пакстника из породы тех, кто любит копаться в чужой жизни. Пусть сколь угодно барахтаются и сопят в жижи, но если читать их без низменного любопытства, открыв сердце той бесхитростной жалоби, нельзя не почувствовать искреннее горе, звучащее всем признание бессилия, сделанном в выражении церкви высоких Отчаянные усилия некоторых простых людей рожденных для мирного труда и на краткое молнии сверкнувшее мгновение прикоснувшихся благодаря чудесному случаю самой сущности вещей, когда они до последней минуты своей неисповедимой жизни пытаются вспомнить вновь ухватить то что никогда не повторяется и что поразило их как удар в спину, спинуляют зрелище невыразимо печальное, и порождают в душе чувство жестокой и пронзительной боли, с каким сравнится лишь горе, вызванное смертью младенца. честно воскрешают они мысленно каждый свой шаг, восстанавливают в памяти мельчайшие события, буква за буквой перечитывают свою жизнь. Кажется, ничего не упущено, но прошлое лишилось смысла. Им кажется, будто пережитое случилось не с ними, Они не узнают самих себя. Злая сила поразила всех, но упал стоявший рядом. Могут ли они остаться равнодушны такой несправедливости судьбы, к бессмысленной жестокости случая? Как бы ни напрягались они, усилия их столь же тщетны, как трепет невинного беззащитного зверя. И в смертный час они падут под ударом судьбы, которую не заслуживали, и которая осталась для них непостижимой. Ибо сколь бы далеко не хватал ум дюжинный, даже если бы допустить, что изредка он нащупывает мир действительный сквозь толщу словностей и наружных знаков, ему никогда не сравнится с могучим духом, у дел которых есть не столько знание бытия истинного, сколько сознание, что нам не дано уловить его и удержать целиком. О жестокая насмешка истины! Кто лучше сей досточтимой духовной особой написал бы заключительную главу жизни, совершившейся в одиночестве молчания, оставшейся навсегда тайной? К несчастью, бывший священник Клюзарнского прихода оставил по себе лишь несколько частично сохранившихся писем, наиболее важные извлечения, из коих мы приводили выше. Остальное было тщательно уничтожено подознание, выраженном властями епископства. Причем полученные сведения сохранялись до времени втайне.